14 февраля Единственным звуком, который нарушал тишину комнаты был скрип пера. О одинокая человеческая фигура склонилась над столом покрывая лист бумаги четкими аккуратными строчками. Никому больше не суждено будет прочесть слова написанные сейчас на этих листах. а если бы это все же случилось, люди вероятно не поверили бы собственным глазам, ибо это было обстоятельное и подробное описание убийства, некий ужасный план, разработанный до мельчайших деталей. Бывают моменты, когда человек осознает свои желания, контролирует их, когда он смиренно отказывается от всего злонамеренного и способен управлять своими действиями. Бывают другие, когда некая страсть полностью завладевает его душой и телом, и тогда он становится пустым. просто слепым орудием, покорно осуществляющим самые ужасные цели. Склонившаяся над листом бумаги личность пребывала во втором из описанных состояний. Это было мыслящее, вполне разумное, хладнокровное существо. Но его умом заводили единственные желания и единственная цель — уничтожить другого человека. В итоге для осуществления этой цели был тщательно разработан и последовательно описан данный план. В нем учитывалось множество возможных случайностей и осложнений. В таком деле все должно быть основательно взвешено. Этот план, подобно любому добротному сценарию, не был сухой и строго ограниченной схемой. В определенных местах предусматривались возможные изменения и варианты. Более того, поскольку ум, вынашивавший этот замысел, был достаточно острый, То он понимал что должна быть предусмотрена известная свобода действий на случай непредвиденных обстоятельств однако в общем и целом все было четко намеченное и скрупулезно продумано означены время места способ и жертва наконец склоненная голова поднялась собрав и спианные листы и человек откинулся на спинку кресла и внимательно перечитал Да, сценарий был просто идеальный. Улыбка озарила серьезное сосредоточное лицо, хотя его выражение вряд ли можно было назвать приятным. человекек издал глубокий удовлетворенный вздох. Если гососподь возрадовался, сотворив человека по образу своему, то на этот раз это была некое ужасное пародия творческой радости. Да, сценарий был очень хорош. Он учитывал свойства характеров и реакцию каждого участника. Их достоинства и недостатки должны были сыграть свою роль, помогая порочному уму осуществить свой замысел. Не хватало только последнего штриха. С легкой усмешкой драматург поставил дату. Последний акт должен быть сыгран в сентябре. Затем послышался злорадный смех, и спианные листы были разорваны на кусочки. Человек поднялся с кресла и, пройдя по комнате, бросил их прямо в пылающий камин. Все обрывки бумаги сгорели до тла. Теперь этот план существовал только в мозгу своего создателя.